Любовь это значит... Рядом с тем, кто поломает ради тебя кучу бетонных стен Среди серых дней в пустоте он выберет те, что посвятит тебе своей доброте yeah. Любовь это секрет один на двоих Это как-то сердце дымит Ты важен каждый микс Нет, ну одной своей родной, той безупречной Мечтая об одном, лишь бы быть не ней вечно Кто-то кидает розу с криками лови Нет, он не сошел с ума, он в поисках своей любви Ставит на удачу, верит в нее Знает, что когда он встретит любовь, то сердце заболеет Когда глаза в глаза и манит как магнит В те дни где вы одни забыв о времени тететет а один на один Ясен исход судьбы? Это и есть любовь Только она и ты Любовь этого банк чувств Тон и счастье в поисках любимых Обыденный кастинг, но никто не знает Что на самом деле Любовь безгранична, у нее нет предела Любовь этого банк чувств Тон и счастье в поисках любимых Обыденный кастинг, но никто не знает Любовь безгранична, у нее нет предела Любовь это значит дарить себя любимой Чтобы ей приятно было, а не чтобы стать любимым Любовь это резонанс порхающих душ Если отчасти льются слезы и капает душ Не в страсти любовь, а в любви страсть Но верят лишь немногие, верят только часть Ведь любовь это религия ваших сердец Она здесь родилась, значит ты останется здесь Любовь превращает время в преданность Расстояние в близость В горе, в радость, в любви нет страха Любовь изгоняет страх Не может быть абстракций даже в твоих мечтах Любовь это когда с закрытыми глазами Ты рисуешь портрет любимого, слезами замывая И не найти тебе любовь в стихах и прозе Любовь рождает весна, а весну осень Любовь это ва-банк ба чувств, тонны счастья В поисках любимых, обыденный кастинг Но никто не знает, что на самом деле Любовь безгранична, у нее нет предела